Глава 15. Подслушанные разговоры. Как только Чара Лазарева появилась в дверях кабинета чероведения, Дип её почуял. Её запах он не спутал бы ни с каким другим. Пахло опасностью, неизвестностью и угрозой, по сравнению с которой оторванный хвост покажется пустяковой проблемой. Поэтому крыс Мгновенно решил убраться подальше от источника опасности. Он делал это уже много раз. Мариса и не заметила, как он выбрался из-под плаща. Проскочил под столами, между ученическими туфлями и брошенными на пол вещами. Укрылся за книжным шкафом. Там всегда есть щели, а дик очень ловкий, да, любая щель сгодится. «Подальше, подальше отсюда!» Подруга Мэлда он объяснит всё позже. Они хорошие, конечно, хотят помочь, хотят разобраться, но не понимают, во что ввязались, и Эльда не понимает. Добрая, наивная душа, а он не мог ей рассказать. Раньше не мог. Но теперь-то дико освободился. Теперь-то он не чувствовал поводка страшиллы. Больше ему не нужно разрушать свой мозг. Он может позволить себе идти. бежать, меччаться во все четыре стороны и больше ничего не бояться. Из него чуть не вырвалось дурацкое дикое: "Йоху!" Нет-нет, он до такого не опустится. Он же не шнырк какой-нибудь в период гнездования. Он же чар крыс. Да, так сказала Эльда про него. Чар крыс. Эльда, Эльда. Дико остановился, будто в стену врезался. Прежде всего, Надо объясниться с Эльдой. Ни один человек в мире не стоит ее мизинца. Она единственная, кто был к нему добр. Хотя нет, теперь уже не единственная. Но та девочка Юта скорее хотела помочь не ему, а себе. И оторвала ему хвост. Как будто без этого нельзя было обойтись. А та другая, Мариса, хорошо подлечила его. Голова сразу прояснилась, но... И всё равно кому помогать, кажется. Такое большое и глупое сердце, глупое, потому что на всех её не хватит. У Эльды сердце умное, ей не всё равно. Она любит его дико, и он любит её, и так виноват, так виноват. Но он всё исправит. Дик бросился дальше. Бежать по коридорам было бы глупо, поэтому он выбрал вентиляционные переходы. Весь Семиглав был пронизан этими узкими ходами, скрытыми в стенах. Дик всё исправит. Теперь у него столько сил, столько возможностей, Дон да Вельском не сад перевернёт, а Эльду найдёт. Тем более, что он, кажется, знает, с чего начать. О, Дик многое знает, многое видел, многое помнит. Он старался не думать обо всём этом, чтобы не нароком не стать ещё большим предателем, чем был. Но теперь-то, теперь-то он может думать о чём угодно и страшила ни о чём не узнает. Дик помчался дальше, ещё быстрее, ещё. Сколько же времени он потерял. И как прекрасен этот день, свободный день, до которого он и не мечтал дожить. Всё-таки надо будет сказать спасибо девочкам, которые освободили его, и простить Юти оторванный хвост. Не сразу, наверное, когда-нибудь. И если ей понадобится помощь, то он выручит ее. Дик снова остановился, прислушался, принюхался. Чаранит теперь был помощником, а не обузой. Благодаря камню Дик четче чуял запахи, слышал звуки, лучше ориентировался в пространстве. Камень создал в его голове карту всего камнесада. Дик знал, куда бежит. Ему надо в призрачный замок, в кабинет злобной тётки. Сейчас там нет когтявра, а это очень даже хорошо. Не то чтобы крыс его боялся, но зверюга могла бы стать досадной помехой. А нужно было хорошенько исследовать кабинет Карини. Где-то там у неё должна быть спрятана записка. Юта сказала, что накануне исчезновения Эльда получила анонимную записку с предупреждением. Всё, что нужно, это просто принюхаться к ней, и тогда Дик будет знать, кто её написал. У него ведь прекрасная память на запахи. Он узнает, кто это. И кое-что встанет на свои места. Эта записка тот самый след, по которому Дик пойдёт, как ищейка, и найдёт свою девочку, и всё ей объяснит. И больше никогда никогда не бросит. Джик добрался до кабинета чары Карини. Ему даже не нужно было дожидаться, пока кто-нибудь откроет дверь. Самое сложное всегда это переход через чарапорт. Но за долгое время практики он так ловко научился становиться незаметным, что даже переход между замками не был для него значительным препятствием. В кабинете злобной тётки А Дик намеревался так называть эту женщину до конца времен, хоть Эльда вроде как с ней помирилась. Стоял запах, который Дик сразу узнал. Пахло вином. Тем самым вином, которым он заглушал сознание, чтобы не попасться в лапы Страшилле. Дика слегка затошнила. Никогда больше он не возьмет в рот ни капли. Фу-фу-фу! Он почувствовал, что запах доносится... из книжного шкафа. <смех> От книг так пахнуть не должно. Значит, там у неё не книги. Значит, там она теперь держит бутылки. Очень интересно. Но вино это не то, что ему нужно. Ему нужна записка. Он забрался на стол. Звустрица, не интересно. Молчит. А что ты? Учебные программы? От одной пахнет духами чары лин. Сразу захотелось чихнуть. Плетение миров. Еще одна папка с растрепанными листами. Запах чего-то лекарственного, смутно знакомый. Он его не сразу узнал. Какие-то травки. Кстати, так же пахло от чары Бройс. Она чем-то больна? Если так, то почему бы ей не полечиться уцелителей? Этот запах Дик уже встречал, когда засовывал свой любопытный нос в корзинки лекарей. Травки, настойки, да да лекарственные. Эими зельями лечили получаров. А тут чары, Бройс. Странно. Везде чувствовалось недавнее присутствие когтявра. При воспоминании о Морыке шерсть на загривке Дика приподнялась. Мерзкий зверь. Чуть не поймал его однажды в парке. Дик, конечно, ничего не сказал Эльди. Она бы стала волноваться, а у неё много других поводов для волнений. С такой-то тёткой. Да и вообще, позорно быть пойманным тупым крывожадным зверем. Дик подумал было, что Мораку досталось по заслугам, когда Юта отдала его страшилле. Но потом крысу стало неловко. Никто не заслуживает того, чтобы попасться в лапы монстры. Что она с ним сделает? Лучше не думать. «Искать!» Раздался звон колокола. «Кажется, сейчас будет обед». В животе у крыса заурчала. В последнее время он мало ел. Вместо этого он пил и лежал в забытье. Но теперь-то он все наверстает. При мысли о кухонных кладовых у Дика засосала под ложечкой. «Надо туда заглянуть. Заодно проверить, как поживает старая знакомая, Хуга». Она всегда была добра к Эльде, поэтому Дик ее никогда не обижал. «Что это? Кто-то идет? Надо спрятаться!» Судя по походке, сама злобная тетка. Дик давно ее не видел и был поражен переменами в ее внешности. Она осунулась и похудела. Под глазами залегли круги, все черты заострились, одежда висела на ней мешком. «Вы пойдете обедать, Чара-червон!» Спросил кто-то из коридора: "Нет, у меня сейчас встреча, поем потом. Может быть, попросить принести вам обед сюда?" "Нет, не надо, я поем позже". Она закрыла дверь перед носом у собеседницы, резко выдохнула, поправила волосы, упавшие на глаза, села за стол с отсутствующим видом. Мысли её явно витали где-то в других мирах. Чайронит потускнел, Искры еле пробивались из глубины. Кори не достала откуда-то из-под стола вино, налила в бокал, но пить не стала. Снова застыла, да так и сидела, не шевелясь и не издавая никаких звуков. Дик даже заскучал. Можно было бы подумать, что злобная тетка умерла. Но все-таки жизнь в ней еще теплилась, потому что, когда в дверь постучали, она очнулась и сказала — Да войдите. Гостья зашла внутрь и закрыла за собой дверь. Ну что, Кори? Дик знал и эту женщину, злобная тётка номер 2 или попросту чёрная. Да-да, это сама чаралиена явилась в призрачный орден. С чего бы это? Дик насторожился. Как же он вовремя тут оказался? Может, удастся что-нибудь выведать? Алена скользнула взглядом по бокалу, стоящему на столе перед Карине, криво усмехнулась. Предложишь мне? А ты хочешь? Карина подняла глаза. Она не встала навстречу, не поздоровалась, просто смотрела. Не думаю, что это умно, бросила Алена. Она осмотрела комнату, презрительно скривилась, оценив беспорядок, села напротив. А что, по-твоему, будет умно? куда умнее будет взять себя в руки и сосредоточиться на важном. Кари не скривилась. Равнодушно отпила глоток. Альена продолжала. «Ты себя в зеркале видела? Мне, конечно, все равно, что ты делаешь и как себя ведешь, но ты компрометируешь совет семьи, и я считаю своим долгом сказать тебе об этом прямо». «Какое тебе дело?» Мы не самые близкие подруги, и будь ты обычной чарой, я бы тебе и слова не сказала. Но ты пока ещё представляешь интересы целого ордена в совете. Какое тебе дело? ещё раз спросила Карине. Она смотрела прямо и с вызовом. Не понимаю твою враждебность. Чего ты так раскисла, подруга? Карине помрачнело. Потом взяла себя в руки и ответила, отчётливо проговаривая каждое слово. Давай вместе подумаем. Пропала моя дочь. Пропала моя племянница. А с нею высший камень только что возродившегося ордена. Вокруг шпионы и предатели. Этого тебе мало? Даже мой зверь пропал просто и сейчас. У меня тоже пропала лучшая ученица и полумрак, — сказала Альена. Она тебе не дочь, Альена. Ты даже представить не можешь, как я себя сейчас чувствую. Ты тоже не можешь представить, как я сейчас себя чувствую, как чувствует себя каждая из нас в Ордене Разрушительниц. И никто из вас этого не знает, поэтому не надо мне говорить, что я чувствую, — внезапно вспылила Альена. Две красные искры гневно сверкнули из глубин её чаронита, и почти точно так же сверкали гневом её глаза. Ты знала, чем придётся расплачиваться, сказала Карине. Твоя дочь теперь мне как родная, именно потому, что я знаю, чем ей придётся платить, парировала Альена. Так что возьми себя в руки и перестань думать, что ты единственная, кого волнует исчезновение этой девочки. Тебя волнует только полумрак. Полумрак бесполезен без носителя. Вот именно. Для тебя она не шани, она всего лишь носитель и не больше. Я не делаю разницы между шани с полумраком и шани без полумрака. Они одно целое для меня. И я очень хочу, чтобы они вернулись так же, как и ты. Что ты, я сомневаюсь. Чара Алена склонилась над письменным столом. Я пришла рассказать тебе кое-что, Корли, очень важное. Но сделаю это только если ты пообещаешь взять себя в руки. Ну, и что же это? Это касается нас обеих, поэтому я и пришла. Все остальные были против, чтобы я рассказывала тебе. потому что ты нестабильна, так сказала Лазаре. Вот крыса вырвалась у Карини. Теперь ей стало по-настоящему любопытно. Я всегда знала, что она прогнила насквозь. Говори. Я беру ответственность на себя. Так что не подводи, подруга. Слушай, Алёна нетерпеливо махнула рукой Карини. Не тяни время. Алёна понизила голос, но всё равно Дюк слышал, что она произнесла. Они вернулись. Они? Кто они? Та её сестра и её муж. Оба. Рука Карини, держащая бокал, опустилась на стол. Змея в хвост. Алена смотрела на реакцию бывшей подруги, ждала вопросов. Ты уверена? Более чем. Тогда говори. Они пришли ночью, как воры. Харен перехватил их на территории заброшенных орденов. Проводил калерту. Они сказали, что им нужно поговорить с чароведой и что они парламентантёры из Ганов. Из Ганов? Да. Они всё это время были у изганов. Говорят, что находились в плену, но теперь выступают на их стороне. Они не сказали, где находится логово? Нет, они говорят, что не знают. Их вывели с повязками на глазах, и они понятия не имеют, где находится вход. Алерт и Харин проводили их в семиглав, к чароведе. — Почему ты об этом знаешь, а я нет? — Потому что ты была в лечебнице, и мы все решили, что тебя нельзя волновать. С сердцем не шутят, ты же знаешь. — Что за глупости? — взвелась Кариня. Искры в чароните ожили, задвигались. — И что? Что они сказали чароведе, когда это было? Кто еще знает? — Две недели назад. — Что? Две недели, а ты пришла только сегодня? Пришла сразу, как только чара Филиппа сказала, что ты более или менее стабильна. Да много она понимает, но почему никто не знает? Знают члены совета семьи, знает Харрин. Было принято общее решение никому не сообщать о появлении парламентанцёров. Опустила глаза Аллена. Пока мы не выясним, ничего же изганы хотят на самом деле. Это может быть какая-то ловушка. На те ещё не знаешь главного, Карина. Да? У неё влей мир. У твоей сестры влей мир. Что? Карина резко вдохнула. Значит, девочки у них, у Изгановых. Да. Ты же не думала, что их съели радхли? Нет, но неважно. Так девочки вернулись? Женщина вскочила. На её лице было написано облегчение, и черонит вспыхнул, оживляясь ещё больше. Нет, девочки не вернулись. Они остались у изганов в плену. Правда ли Эни говорит, что они не в плену, а в гостях? Но мы не можем доверять столько её словам. После стольких лет отсутствия Череведа Дамира взяла паузу на размышление. Если мы пойдём на уступки изганам сейчас, они будут манипулировать нами в дальнейшем. К чего же они хотят? Признания независимости Объединённого Ордена, так они себя называют. Изганы? Да. Они хотят вернуться в коммунисад. Требуют повторного рассмотрения дела о предательстве. «Обещают предоставить доказательства своей невиновности. Если суд сочтет эти доказательства весомыми, они хотят возвращения их орденом прежнего статуса в чароводье». Карине взялась за голову. «Немыслимо. После стольких лет? А она Лени что-нибудь помнит? Ну, ты понимаешь, о той ночи...» «Я не поняла», — ответила Альена. у меня не было возможности побеседовать с ней наедине. Карине не смогла усидеть на месте. Вскочила резко, отодвинув кресло, зашагала по комнате. Ну и новости ты мне принесла, Алена. Так что вчера веда намерена делать? Где они сейчас? В небесной башне под постоянным наблюдением. Неужели там есть тюремная камера? спросила Карине. Нет, конечно, но чераведа уверена, что они не сбегут. Самое главное, чтобы об их возвращении пока никто не узнал. Но почему? Слишком много вопросов, и самый главный чего они действительно хотят? Сразу после их появления случилось нападение на один из городов Сокровена. Пропали дети, жители требуют ответа властей. Если из Ганы хотят мира и возвращения прав, то зачем нападают? Что-то здесь не сходится. Нельзя принимать поспешных решений. Члены совета единодушны? Не совсем. Алерд склонен доверять им. Ты же знаешь, Грегор был его лучшим другом. Алена вздохнула, поправляя причёску. А ты? А я нет. «Потому что они забрали полумрак и собираются с его помощью шантажировать нас». «Опять ты только о камне! Сколько можно, Альена?» «Шани — живой ребенок! Мой ребенок!» Кори не сжала кулаки. Альена примиряюще подняла руки. «Я же сказала, что полумрак и Шани для меня единое целое. Не цепляйся к словам, Кори!» «Ну, хорошо». Мне надо срочно поговорить с чароведой. Надо увидеться с сестрой. Это ведь будет правильно, да? Я так и думала, что ты захочешь увидеться с ней. Но сначала нам надо подготовиться. Надо обсудить нашу версию того, что произошло в Инграде 10 лет назад. Потому что если она помнит о том, что мы сделали, она не должна помнить. Она была без сознания. Или ты сомневаешься? Дик навострил уши. Опять они говорят о том, что случилось давным-давно. В этом как-то замешана мать Эльды, и они точно сделали что-то очень плохое. Скоро-скоро он все об этом разузнает. Но сначала Эльда. Она теперь получара. Эльда не может без Волимира. Она без него заболеет. Надо вернуть ей камень. «И я верну, не будь я чар-крыс», — подумал он. Она забрала Валеримир у собственной дочери. Вдруг скривилась Карине. Какая ирония, ты не находишь? Не вижу никакой иронии, холодно сказала Альена. Я бы тоже так сделала. Никто в тебе не сомневается, подумал Дик. Хм. Ты и сама не прочь была забрать Валеримир, добавила Альена с усмешкой. Что-то общее между вами, с Лени, всё-таки есть. "Говорить об этом", сказала Карине. "Значит так. Мы прилетели в Анграт на сигнал тревоги, отбили в Илимир у Изганов. Лени негде не было. Мы её искали, но не нашли. Вот наша версия. Всё. И кто бы что ни говорил, всё было именно так. А если она вспомнит, она не вспомнит". Обе женщины не моргая смотрели друг на друга, будто меряя силами взглядов. Нас двое, и мы на одной стороне, с нажимом сказала Алёна. Да. Да, рассеянно ответила Карине. Они помолчали. Если ты хочешь увидеть сестру сегодня, могу сейчас же проводить тебя к чароводи. Зачем мне твоё сопровождение? Ну мало ли? Ты только что из лечебницы. К тому же, я смогу поддержать тебя в твоей просьбе встретиться с сестрой. Дамира Сантер не сможет отказать тебе, если нас будет двое. Лазарея настаивает на том, чтобы никто не встречался с Сатера, потому что подозревает их в обмане и предательстве. На её стороне оба крыла. И ты, и я. «Но ради нашей безопасности лучше все-таки проверить, что она помнит о той ночи. Ты должна это выяснить», — сказала Альена. «Тогда не будем терять время. Пойдем». Дик засомневался. «Пойти за ними в небесную башню, чтобы посмотреть, где держат родителей Эльды, или отправиться на место происшествия, туда, где похитили девочек. Уж он-то разберется, что к чему». Это только безголовые драгонщики не могут ничего толком найти, а он, Дик, прекрасно ориентируется по следам. И надо спешить, надо спешить. Эльда может быть в опасности, ведь она в плену или всё-таки в гостях. Обе чары вышли из кабинета, и дверь за ними закрылась. Дик осмотрелся в последний раз. Записки тут не было, это очевидно. Либо злобная тетка уничтожила ее, как опасную улику, либо носит с собой. Но зато он узнал очень важную информацию. А теперь надо спешить. Туда, где могут быть следы, которые откроют ему тайну исчезновения девочек. Он найдет вход в логово, чего бы ему это ни стоило. И Дик отправился своим путем. Длинным путем, через парк, через лес. на территорию запретного ордена энергетиков, чтобы исследовать там каждую травинку и каждый камень. Чар крыс не отступит ни за что. Дик никогда прежде не был на территории заброшенного ордена энергетиков. Но он неплохо изучил карту камнесада, да и черонить помогал ему ориентироваться. Только теперь крыса сознал, сколько пользы может принести ему этот камушек. может усилить чувства, расширить сознание, раскрыть все способности. Вот только лапки у Дика остались прежние, не такие быстрые, как ему хотелось бы. Поэтому, когда он добрался до Инграда, уже стемнело. Он довольно быстро нашёл следы Эльды и Шани. Следы были слабыми, ведь прошло уже много времени с момента пропажи девочек, но они были И кроме обычного запаха, который крысу приходилось собирать буквально по крупицам, остался ещё и силовой след. В лемир был здесь, и именно его дик почему-то сейчас чувствовал лучше, чем запах. По нему и шёл. След вёл в сторону от замка, в чащу леса, за которым пряталась горная гряда. Несколько раз, пробираясь через заросли травы, залежи же камней и валежник, Дик натыкался на странные силовые потоки. Чародей помогал ему видеть их. Они были похожи на тонкие нити, протянутые здесь неизвестными чарами. Только чары могли сделать такое, но кто именно и зачем, оставалось загадкой. Дик старался не приближаться к этим нитям без необходимости. От них веяло опасностью. Он пробирался всё дальше, пока не услышал голоса. Насторожился. Так-так. Кто-то ходит в темноте по заброшенным территориям. Какое, оказывается, это привлекательное место. Надо разведать. Один из голосов показался знакомым, и когда Дик приблизился настолько, что стал разбирать отдельные слова, он уже понял, что это Харин. Но, конечно, куда же без старикана Харина? Тут его любимое место выслеживать нарушителей. А кто это с ним? Я же сказал, что пока у меня никакой информации нет, командир Грёс. Я проводил их всеми глав, как мы и договаривались. С тех пор ничего нового не знаю. Ага. Грёс Дик вспомнил. Это же из Ган. Харин разговаривает с изганом ночью в темноте. На заброшенной территории. Так-так. Кажется, злобная тётка права. Пахнет большим предательством. Но «Ну так спроси у Алерта, что там происходит? С раздражением сказал Грёс. Мне нельзя расспрашивать его. Моё положение и без того стало опасным. Так-так, надо подобраться поближе. Дик так увлёкся происходящим, что совершенно перестал смотреть по сторонам. Махнул хвостом, перепрыгивая с камня на камень и случайно задел один из силовых потоков. Раздался жуткий рёв. Он доносился будто из-за соседнего дерева. Вот они, -рахли. Почему Дик не учуял их приближение? собеседники резко замолчали, прислушиваясь. Но почему-то не бросились бежать. А надо бы прятаться, надо бы спасаться. Или нет? Рёв длился и длился, сводил с ума, а крыс сидел, прижавшись к земле чёрным комочком и не знал, что делать. Если он сейчас убежит, то не узнает самого важного. Невидимые твари продолжали реветь. Наконец, Дику слышал голос Харина. Думаю, ложная тревога. птица или крыса Ты уверен? Другие звуковые струны не задеты. Слышишь? Это только один, единственный звук. И правда. Дик начал понимать, что звук не меняется. Неужели всё обман? Чудовищ нет, есть только их пугающий рёв. "И часто у вас тут такое бывает?" спросил Грёс. "Частенько. Не обращай внимания." Это чтобы любопытные не совались. Но не всегда помогает. Без звуковых сторон было бы куда труднее отваживать непрошенных гостей, буркнул Харин. Рёв наконец стих, и тишина показалась крысу оглушительной. Закончился силовой заряд. Теперь будет восстанавливаться. И мы не услышим, если кто-то подберётся к нам. Я же знаешь, струн много, но всё равно мне пора возвращаться. Я обещал Алерту проверить посты. Я должен быть в Ордине. Нельзя сейчас позволить им что-то заподозрить. Попробуй всё-таки что-нибудь выяснить. Почему они тянут с ответом? Звустрица в логаре молчит, но многие продолжают надеяться, что Чераведа выйдет на связь. Не знаю, Грёс, трудно что-то сказать. Да, я не сомневался, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет, мужчина повысил голос. Только вот Чарафера убедила всех, что надо выпустить Сатерра. Как же я жалею, что не остановил их. Но теперь Ферра в другом мире. Да, пришла пора самим принимать решения. Мы слишком долго находились в тени, пора выйти на свет. До встречи, Харин. Будь начеку. «Я всегда на чеку!» Дик, недолго думая, направился следом за грезом. «Куда пойдет с заросшей космами старикан и так ясно? А вот грез...» «Вот грез-то сейчас и выведет его прямо к Эльде. Надо только следовать за ним и не выдать своего присутствия». «Ай да чар-крыс! Ай да молодец!» — думал он про себя. «Сказал же, что не отступит!» и удача сразу же улыбнулась ему. ഓഹോ